Слова шестая. Рабы Волостелинов. Дельфина в черном длинном платье и с дорогими украшениями на руках и шее горделиво восседала рядом с дамой теней и всем своим видом выражала высокомерие. Ее огромные карие глаза с ехицей рассматривали Катерину — На груди дельфины красным пламенем горел на Оракула червей, и Катерина отчетливо видела силуэт свернувшейся змеи в его хрустальной сердцевине. «Какая встреча!» — произнесла дельфина. «Знала бы я раньше, что это и есть сестра тьмы! Не стала бы так торопиться на этот обед!» «Что она здесь делает?» — напряглась Катерина. «О!» «Вы ведь знакомы!» — миролюбиво произнес Александр. «Неужели?» — удивилась графиня Шадурская. «Еще как!» — ухмыльнулась дельфина. «Двелась тут недавно встретиться». «Она ограбила меня!» — воскликнула Катерина. «Если бы не эта дрянь, я давно бы уже была дома, на земле!» Графиня и костяной тип в черном с удивлением вытаращили глаза. «О чем идет речь?» — не поняла Шадурская. «Действительно, тоже заинтересовался император». «Я забрала у нее порошок Корнелиуса, который ей дал мастер-зеркал», — пояснила Дельфина, повернувшись к Александру. «В тот момент он был мне нужнее. И теперь я прошу за это прощения». Она смиренно опустила глаза. Однако Катерина видела, что раскаянием тут и не пахнет. Дельфина снова играла свою роль, точно так же, как и тогда в Вестхелеоне, когда она обвела всех вокруг пальца». «С чего ты взяла, что я тебя прощу?» — нахмурившись спросила Катерина. «Ты еще та темная лошадка. Втерлась к нам в доверие, чтобы потом обокрасть? Я видела тебя и в монастыре зеркальных ведьм. Ты любезничала с красной Батисой. «Как ты следила за мной?» — приподняла брови дельфина. «Я выражусь иначе», — поправила ее Катерина. «Куда бы я ни направилась, при самых странных обстоятельствах я постоянно натыкаюсь на тебя. Скорее, это ты следишь за мной». Бледный мужчина в черном усмехнулся, оскалив острые белые зубы. «А твоей дочери палец в рот не клади, Александр», — заметил он. «Катерина, успокойся и сядь», — мягко, но требовательно сказал отец. Он указал на кресло по правую руку от себя. «Сейчас не время вспоминать прошлые обиды». «Возможно, ты и вернулась бы назад, но приспешники темнейшего снова бы открыли на тебя охоту. Мог пострадать кто-то из твоих близких там, на земле?» «Они и так пострадали!» — Катерина села в кресло, любезно предвинутая служанкой. «Ты знаешь, что Аглая превратилась в статую? Как и многие другие наши друзья по цирку?» «Мне все известно о твоей жизни в том мире. Иногда я сам следил за тобой». «Иногда это делала Лакуста посредством магических зеркал дамы теней». «Вот как! Почему же вы не помогли нам?» «Каким образом?» «Не забывай, я не могу проходить между мирами. Проклятие темнейшего не пускает меня», — напомнил ей отец. Лакуста молча заняла место рядом с Катериной. Служанки начали подносить всем блюдо с угощением, но девушке сейчас было не до еды. Я хочу внести ясность, чтобы больше не возникало подобных разговоров. Дельфина подняла указательный палец вверх. У меня действительно хорошее отношение с красной Абатисой, но лишь потому, что мой приемный отец отдал меня в детстве на ее попечение. Абатиса ненавидит властелинов, поэтому мы с ней сблизились, Ведь и я ненавидела своего приемного отца. Приемного? удивилась Катерина. «Дельфина — моя дочь», — сказала вдруг Шадурская. Она с обожанием взглянула на сидящую рядом девушку. «Моя Полина, которую похитили с земли много лет назад!» Новость была просто ошеломительной. Не веря ушам, Катерина на миг замерла, глядя на Шадурскую, затем медленно перевела взгляд на дельфину. Только теперь она заметила некое сходство, и не только внешнее. «Мать и дочь стоили или друг друга? Яблоко от яблони!» — тихо пробормотала она. И как я раньше не догадалась. «Ну зачем ты украла у меня порошок Корнелиуса?» «Ты сама знаешь, что из себя представлял мой приемный отец», — ответила дельфина. «Он был настоящим монстром и кровопийцей. Порошок был мне нужен, чтобы исправить кое-что. Одно злодеяние из тех, что он совершил за свою долгую жизнь...» «Ну почему ты сразу мне об этом не рассказала?» «И что, ты отдала бы мне порошок?» Екатерина молчала. «Не отдала бы ты и так понятно. Порошок был ей нужен, чтобы спасти Матвея, Оглаю и Прохора, а еще остальных членов цирковой трупы, если бы его хватило на всех. Тот же!» Дельфина язвительно рассмеялась. «Меня учили, что в этом мире выживает сильнейшая сестра тьмы. Извини, но ты всего-навсего оказалась не в том месте и не в то время». «Но он хотя бы тебе пригодился?» — уже тише спросила Катерина. «Он помог одному очень хорошему человеку», — ответила та. «Что ж хоть это радует?» Графиня Шадурская положила ладонь на тонкую руку дельфины. «Я все еще не могу поверить, что мы наконец встретились», — тихо произнесла она. «Нам так много надо рассказать друг другу, дорогая, столько всего обсудить. Я хочу знать о тебе все, о том, как ты жила здесь все эти годы. А я расскажу о том, как искала тебя. Мы поговорим», — улыбнулась ей дельфина, — «как только останемся наедине, мама». Катерина глаз не сводилась девушке. Та улыбалась матери, но ее темные глаза вовсе не выражали радости. Вероломная дрянь точно что-то задумала, сомнений в этом не было. Но Шадурская глядела на дочь с такой любовью, что у Катерины в груди сжималось сердце. Она была рада, что графиня нашла похищенную дочь, но чтобы ее оказалась дельфина... «Самая настоящая змея! Ох, и не повезло же Шадурской с дочерью!» «Позволь тебе представить, Катерина!» Александр Державин откашлялся, привлекая ее внимание, и указал на незнакомца в черном. «Это господин говорил. король славного народа хираптер Гуарил как раз с жадностью поглощал кусок мяса, но, услышав свое имя, хищно осклабился и подмигнул Катерине. — Моя почтение, сестра, — с моей бросил он. Девушка изумленно вскинула брови. — хираптер? Что ж, общество за столом становится все интереснее, и ей захотелось сбежать отсюда. «Сестра тьмы и красный Джокер в одном лице!» — ухмыльнулся, говорил, роняя изо рта крошки. «Что-то она не выглядит такой всемогущей. Может, пророчество лжет?» У оракула червей было много недостатков, но что касается его пророчеств, они всегда сбывались, — вмешалась в разговор дельфина. «Иногда в пророчествах содержатся лишь одни намеки, и они относятся не к будущему, а к его возможным вариантам», — возразил король-хероптер. «Отец всегда знал, что произойдет в будущем, и говорил не намеками, а изрекал конкретные предсказания». «Ты тоже разбираешься в этом?» — скривился Гуарил. «Получше некоторых!» — вскинула голову дельфина. «Его сила теперь у тебя. Может, ты станешь нашим новым оракулом?» — насмешливо спросил Гуарил. «И выдашь нам более точное пророчество о будущем зерцале?» «Может, и там, с вызовом ответила дельфина. «Вот тогда и будешь перебивать старших!» «Не ссорьтесь, господа!» Прикрикнул Александр. Ты не хуже меня знаешь, говорил, как обманчиво бывает внешность. Я наблюдал за Катериной не один месяц. Она действительно та, кем мы ее считаем. Постак. Вот «Но кто же тогда черный Джокер?» — спросил король-хераптер. «Наши колдуньи много гадали по моему приказу, пытаясь познать грядущее. В гадальных колодах всегда выпадало два Джокера — черный и красный. Их предназначение до сих пор непонятно, но они оба как-то связаны с сестрой тьмы». «Я знаю о черном Джокере, но тайна его личности пока не раскрыта», — ответил Александр. Он взглянул на дельфину. «Надеюсь, скоро приемница оракула червей прояснит для нас этот вопрос». «Что вы на меня так смотрите? Мои видения нельзя вызвать, когда хочешь», — возмутилась дельфина. «Они приходят тогда, когда их меньше всего ждешь». «Потому я и пригласил тебя пожить в моем замке», — ответил император. «А еще, чтобы познакомить тебя с твоей настоящей матерью». «Я благодарна вам за это, ваше величество», — почтительно ответила девушка. Графиня Шадурская, услышав это просияло, Александр повернулся к Катерине. «Ты ничего не ешь. Нет аппетита». Девушка действительно так и не притронулась к еде, хотя все выглядело очень аппетитным. «Слишком много всего случилось за последние несколько часов», — сдержанно ответила Катерина. «Я встретила отца». «Встретила вон ее», — она кивнула в сторону дельфины. «А еще ты на моих глазах убил Корнелюса, не говоря уже о Рязановых». «Какая тонкая натуре, ухмыльнулся, говорил. «Не слишком похожа на сестру тьмы, о которой говорится в пророчестве». «О, извини!» — нахмурился Александр. Он грозно взглянул в сторону короля Хероптера, тот сразу уставился в свою тарелку. «Понимаю тебе это в диковинку, но для этого мира принятие столь жестких решений в порядке вещей». «Мне пришлось избавиться от Рязановых, иначе наши секреты тут же стали бы известны всему дворцу». «И, конечно, да, Тиней, я не понимаю, я неплохой человек, Катерина, и скоро ты в этом убедишься». «Ты убил Корнелиуса, — напомнила девушка, — это произошло случайно, ты сама это видела. Старик сбил меня с ног, а я потерял равновесие». «Кто мог знать, что его тело окажется столь хрупким? Я не меньше тебя сожалею о смерти старика. Я долгое время искал его, чтобы попросить о помощи, но он ловко скрывался. Вот почему мне пришлось присоединиться к вам, ибо я был уверен, что к созерцателям Корнелиус сам явится навстречу. Но все закончилось слишком трагично». «Однако не стоит отчаиваться. Полагаю, очень скоро старик обзаведется новым телом, как и магистр, так что мы с ним еще непременно встретимся. Он из четверки старейших магов Зерцалии, а у них всегда была парочка тузов в рукаве». «Буду на это надеяться», — вздохнув, сказала Катерина. «Уже не знаю, что и думать. Я окончательно запуталась». «Спрашивай обо всем!» — предложил отец. «Для этого я и привел тебя сюда, чтобы ты узнала всю правду, а еще познакомилась с теми, кто на твоей стороне, чтобы мы могли спокойно все тебе рассказать и привлечь к выполнению нашего плана. Все мы много лет движемся к намеченной цели, и сейчас, как никогда, близки к ней». «И что у вас за цель?» — спросила Катерина». «Все мы невольники властелинов, а конкретнее дамы теней!» — неожиданно признался Александр. «Император мертв уже много лет. Оракул Червей также погиб из-за ее козней. Мастер Зеркал пляшет под дудку Фриды, а сама она поклоняется темнейшему, выполняя его приказы». Лишь повелитель кукол сохраняет независимость. Он давно устранился от государственных дел, так что его мы в расчет не берем. Я, лакусто говорил, все мы очень разные, но объединяет нас одно. Все мы заложники кристаллит. Как? «И вы тоже?» — удивилась Катерина, глядя на Гуарила. «Я стал жертвой собственной глупости», — с хмурым видом сказал король Хераптер, «А баронесса не применила этим воспользоваться. И ко всему еще добилась покорности от всего народа Хироптер. Поэтому мы не можем противостоять ей, не можем ослушаться ее приказаний», — продолжил отец. «Иначе смерть». «Хочешь узнать о нашей цели, Катерина?» «Свержение властелинов, уничтожение темнейшего и свобода». «Лакуста сможет вернуться к своей семье. Гуарилы и его хироптеры больше не станут служить семье. а я...» «Я вернусь домой на землю. Вернусь вместе с тобой. У Агла есть своя жизнь с Прохором, я знаю об этом, но мы сможем дружить домами». «Для меня главное — покинуть этот неприветливый мир и воссоединиться с тобой». От его слов Катерине вдруг стало очень тепло на душе. «А как же Маргарита?» — вспомнила она. «Твоя родная мать?» — Александр помрачнел. «Не стану кривить душой, я все еще люблю ее. Но Марго так и не смогла меня простить. Я много раз пытался найти ее но она не хочет этого. Поэтому лучший выход для меня — смириться. Она всегда была чужой на земле. Ее мир зерцали, так что пришло время мне о ней забыть». «Какая грустная история», — произнес, говорил и снова принялся за еду. «У каждого из нас своя история, но, тем не менее, все они схожи», — сказал Александр. «Ты знаешь, с чего все началось для меня, Катерина?» «Ты нашел путь в Зерцалию», — ответила девушка, — «потому что был очарован этим миром. Но затем тебя обманула Гертруда Болховская, и ты стал рабом темнейшего и дамы теней. Они отлили твою кристаллиду и заколдовали твою кровь, а потом приказали тебя очаровать Маргариту. И на свет появилась я». «Откуда ты все это знаешь?» — удивился Александр. «Я читал твой дневник». «Угу. я думала, ты давно умер», — поспешно проговорила девушка. «Поэтому не надо взывать к моей совести, иначе я ни за что бы...» «У меня и в мыслях такого не было. Я даже рад, что ты все знаешь. Не придется ничего объяснять с самого начала». «А я никогда не сомневалась в том, что ты жив, Александр», — сказала графиня Шадурская. «Ты борец по жизни. Такие люди не исчезают бесследно». Но что ты император, я и подумать не могла. Настоящим императором зерцали был наш далекий предок из рода державиных, бежавший сюда во времена революции, один из той пятерки, которая стала впоследствии флеш-роялем. Когда Дамы Теней и Мастер Зеркал затеяли это дело с темнейшим, подлинный император был категорически против. Он был гораздо сильнее их обоих и мог расправиться с ними за непокорность. Кончилось с тем, что они обманом заманили его в ловушку в окрестностях Хелеона и прикончили его, как оракула червей». «Оракул погиб намного позже», — напомнила Катерина, буравя глазами дельфину. Та с невозмутимым видом поглощала еду, время от времени бросая на нее презрительные взгляды. «Верно», — согласился Державин, — «но именно дама теней своим заклятием лишила его магических сил и превратила в полумертвое существо, нуждающееся в крови детей». Лакуста донесла мне об этом, ведь она уже долгое время следит за происходящим повсюду в зеркале. Когда императора не стало, кому как не мне следовало занять его место. Я потомок рода Державиных, во мне течет та же кровь. А еще темнейший поделился со мной своим темным гламором, и у меня появились те же способности, что и у бывшего императора». «Иначе и быть не могло, ведь у меня его медальон и его сила!» Он продемонстрировал Катерине зерцукликон на своей груди. «Я занял чужое место на троне, и никто не заподозрил подмены, ведь и наш предок всегда появлялся на публике исключительно вот в этом шлеме. Но все эти годы зерцали и по сути, тайна правит дама теней, а я лишь послушный исполнитель ее воли». «Зеркальные ведьмы», — вспомнила Катерина. «Когда-то они были вне закона, их подвергали гонениям, но потом все изменилось, и они начали безнаказанно творить злодейство. Закон изменила дама теней?» «Верно», — кивнул отец. «Все случилось после подмены настоящего императора. Ведьмы были ей полезны». И их помощь оказалась неоценимой. Фрида воспользовалась их знаниями, накопленными за сотни лет, магическим опытом Абатисы, А еще в обязанность ведьмам вменили подготовку гвардейцев особого отряда из детей, обладающих сверхъестественными способностями. Так и было до тех пор, пока ведьмы не стали возмущаться произволом «Дамы теней». Она присваивала себе их артефакты, распоряжалась и командовала ими словно служанками. Естественно, что им надоело это терпеть. Дама теняю умеют добиваться преданности у своих вассалов», — горько усмехнулся король, говорил, — «с помощью своих проклятых стеклянных околок, которых, кстати, по ее приказу делает красная батиса». — Значит, ваша кристаллида тоже у нее? — повернулась к нему Катерина. — У нее. И хранится в ее тайнике уже много лет, — сказал король-хероптер. хераптер Проклятая Фрида заставляет мой народ служить ей и творить ужасные вещи. Если же мы ослушаемся, она уничтожит меня. Вот почему мои подданные выполняют все ее прихоти. — Они не думали сменить короля? — поинтересовалась Катерина. — Чтобы избавиться от такой напасти. — Говорил осекся и уставился на нее, выпучив глаза. Казалось, еще немного, и он бросится и разорвет ее в клочья. Девушка тут же пожалела о своих словах. За столом воцарилось неловкое молчание, и лишь дельфина продолжала презрительно улыбаться, не сводя глаз с умолкнувшей Екатерины.